«Он у вас вчера не был?» — уже с испугом проговорила М.Г. «Так где же он? Ради бога, приезжайте скорее, я в ужасном состоянии!» Предстоящая беседа с М.Г. была для меня невыразимо тяжелой. Что я ей скажу, ей, которая относилась ко мне с такой неподдельной дружбой, с таким доверием и не сомневалась ни в одном мною сказанном слове?